Туман над обью. В чуме Олега мы провели два дня. Перед нашим отъездом Марина вынесла из чумы старинную колыбель, богато украшенную бисером. «Вот, Костя, тебе в музей!» — улыбнулась хозяйка. «Наши дети все выросли, а если еще будут, Бог даст, то они в городе жить будут, в коляске ездить, так что забирай». В ней еще отец Олега малышом лежал. Я с трепетом взял из рук Марины люльку в мешке из оленьих шкур, украшенных сукном. По ободу шла широкая лента с орнаментами из красного и синего бисера. Такие же три ленты служили для привязывания малыша во время кочевки. «Спасибо, Марина. Я был растроган. В музее расскажу, как вы мне княжескую колыбель подарили». «Рассказывай, пусть люди знают», — кивнула Марина. «Вот еще детские кисы забирай». Лиза выросла из них. Вернувшись в Оксарку, мы стали думать о дальнейших планах нашей экспедиции. Почти все экспонаты были собраны. Осталось только забрать у сестры Евдокии летнюю суконную ягушку, которую та обещала дошить к нашему возвращению из тундры. «Дарья дома сегодня. Можешь к ней зайти», — сказала мне Евдокия. Ягушку она еще вчера закончила. Я стал собираться в гости, как вдруг с улицы послышался шум двигателя Бурана. Из окошка кухни было не видно, кто приехал, но вскоре в прихожей раздался очень знакомый голос. «Здравствуй, Дуся. Костя у тебя? Не уехал еще?» «Здравствуй, Гаврила Алексеевич. Дома, Костя. Сейчас позову его». Но звать меня было не нужно. Я выскочил из кухни и с радостью обнял ненца. В промороженной, покрытой инием малице, с поясом, украшенным амулетами и медвежьим клыком, в кисах с алыми подвязками, Гаврила смотрелся в современной прихожей, как пришелец из другого мира. Петр, хотя и носил малицу и кисы, выглядел в них все-таки поселковым жителем. От Гаврилы исходила сила настоящего хозяина тундры. Гаврила! «Вот эта встреча! Вы меня искали?» «Искал, искал. Пойдем на улицу. Ты же все равно идти куда-то собирался». Я заметил, что Гаврила не очень уютно чувствует себя в доме Сирасховых, да и Евдокия не сильно обрадовалась появлению в своей квартире ненца-язычника. Я накинул куртку, и мы вышли во двор. Гаврила подвел меня к своему бурану и показал на нарту, привязанную сзади, Изящная легковая нарта казалась совсем невесомой, ножки были высокими и тонкими. Я любовался работой, а Гаврила не без гордости произнес. — Сергей сделал. — Это у него уже неплохо получилось. Первые нарты мне переделывать пришлось. — Очень красивая нарта, Гаврила. Искренне восхитился я. На продажу в поселок привезли. — Зачем? — пожал плечами Гаврила. «Ты говорил, что в музей нарты нужны. Вот мы с Сергеем и решили тебе ее подарить». «Спасибо огромное, Гаврила. Но ведь легковая нарта самая дорогая. Ее сложнее всего сделать. Давайте я вам заплачу за нее». «Что ты, что ты?» — замахал руками Гаврила. «Ты нам каждый раз подарки привозишь. Вон и в этот раз какие бубенцы привез. Из самой Монголии» так что забирай в подарок». Так мы с сыном решили. Отвязав нарту от снегохода, мы откатили ее к моему аргишу, стоявшему позади дома. На фоне старых, потемневших от времени вандеев, новенькая легковая нарта смотрелась, как ямаха рядом с буранами. «Костя, ты собирался куда-то?» спросил Гаврила. «Давай подвезу». «Спасибо, Гаврила». «Мне надо к старшей сестре Евдокии зайти, к Дарье, ягушку у нее забрать». «К Дарье?» — отчего-то смутился Гаврила. «Ну ладно, поехали, я ее дом знаю». Через несколько минут Гаврила остановил снегоход у большого деревянного дома, окруженного высоким крепким забором. «Ты иди, я тебя здесь подожду», — сказал Гаврила, заглушив двигатель «Бурана». Решив, что Гаврила не хочет смущать Дарью своим присутствием из-за того, что он язычник, а она христианка, я не стал настаивать и поднялся по крутым ступеням крыльца. Хозяйка была дома. Высокая для хантыйки, красивая пожилая женщина вышла мне навстречу. «Здравствуй, Костя!» «Ягушка готова! Смотри!» Дарья развернула суконное платье, богато украшенное орнаментами. Спасибо, Дарья Езиковна, поблагодарил я. Чудесная ягушка, как раз для музея. Сколько я вам должен? Как договаривались кости, я лишнего не возьму, твердо сказала Дарья и спросила. Ты говорил, тебе еще малица нужна? Можно сделать. Только мне тонкая нужна, летняя, из одного слоя шкур, а то я в зимней малице умру в Москве от теплового удара. «В чуме у меня жарко». «Сделаю, сделаю. В следующий раз приедешь, заберешь. Или у меня, или у Дуси оставлю». Я попрощался с хозяйкой и вышел на улицу. Гаврила сидел на снегоходе, о чем-то задумавшись. Я сел рядом и тихо спросил. «Гаврила, вы не зашли к Дарье, потому что она христианка?» «Нет, что ты, Костя!» с грустно улыбнулся. «Я же тебе говорил, мы к христианам нормально относимся». «Тогда почему?» — начал я и осекся, словно почувствовав, что затронул некую запретную тему. Но Гаврилов, вздохнув, сам ответил на мой невысказанный вопрос. «Любил я Дарью в юности. Очень сильно любил. Она самой красивой девушкой в поселке была. Высокая, статная. Я...» Когда в Оксарку приезжал, все время старался повод придумать, чтобы ее увидеть. Но она меня словно не замечала. Да и кто я был? Неграмотный сирота, простой оленевод. А она словно княгиня ходила. Многие парни в поселке за ней ухаживали, и ханты, и русские. Не выдержало мое сердце. Решил я ей о своей любви сказать так она на меня лишь глянула свысока, а потом еще и рассмеялась. Ох, и больно мне было, и стыдно. Убежал я от ее дома и старался с тех пор Дарье на глаза не попадаться. Сколько лет прошло, а я вот до сих пор робею, не могу к ней в дом зайти. А потом что было, Гаврила? Вы с Марией встретились? Не сразу, покачал головой ненец. Я в совхозе работал, часто в поселке бывал, в контору заходил по делам, а там девушка всеми бумажными делами занималась. Софьей звали. Ненка, но городская. После школы уехала в город, на бухгалтера выучилась и вернулась в наш совхоз работать. И полюбил я ее, а она меня. Поездки в Оксарку праздником для меня стали. Софья говорила поженимся, брошу эту работу в конторе, будем с тобой в чуме жить. Но тут мать моя узнала о нашей любви и запретила мне с Софьей встречаться, велела о свадьбе забыть. Говорила, мне в чуме помощница нужна, настоящая тундровичка, а не какая-то городская девка. Ничего, мол, городская не умеет ни шить, ни готовить, ни чум собирать». И чтобы я не надумал тайком от нее на Софье жениться, сама нашла мне невесту. В тот год рядом с нами семья Ненцев кочевала, у них девушка была на выданье. Так вот и поженились мы с Марией. А Софья моя, как узнала, на следующий день в город уехала навсегда. Больше я с ней никогда не встречался». Гаврила замолчал и снова вздохнул. Над Оксаркой плыли низкие серые тучи, начал кружиться мелкий снежок. Я сидел рядом с ненцем и думал, как все-таки похожи люди, даже живущие так далеко друг от друга, что все наши различия в языке, культуре, образе жизни — лишь оболочки, под которыми скрываются общие для всех людей желания, мысли, чувства. И моя работа исследователя чужой культуры» вдруг предстало совершенно в ином свете. Изучая внешние различия, я должен был найти в каждом народе, в каждом человеке то общее, что объединяет нас. То, за что мы называем друг друга людьми. «Ладно, Костя, поехали». Гаврила повернулся ко мне. «Засиделись мы что-то». Я сел позади Ненца на снегоход, и вскоре мы уже были у знакомого дома на Полярной улице. Я обнял Гаврилу на прощание, и ненец сказал. «Знаешь, Костя, то, что я рассказал тебе, это все в прошлом. Я Марию очень люблю. Она мне давно уже самый близкий человек. Всю жизнь рядом, детей хороших вместе вырастили. А что в юности было, то уже как туман над добью». «Я знаю, Гаврила». Посмотрев в глаза ненцу, тихо сказал я. «Я знаю».